Ефимов Николай Николаевич, пионер киноведения. Протокол допроса. 23 марта 1932 года я, уполномоченный СПО Бузников АВ, допрашивал в качестве обвиняемого гражданина Ефимова Николая Николаевича, 1905 года рождения, сына служащего, проживает детское село Улица Пролеткульта, дом 13, квартира 4. Научный сотрудник Государственного института искусствознания ТАИС. Холост, родные отец Николай Павлович, мать Екатерина Николаевна, живет на заработок, образование высшее, институт истории искусств, беспартийный, несудимый. Я входил в антисоветский кружок «Безымянный клуб», руководимый и направляемый М.Д. Бронниковым. Этот кружок, согласно намерению Бронникова, преследовал задачу переработки через искусство враждебно существующему политическому строю, входящие в него молодежи в антисоветском плане. Собираясь регулярно, мы зачитывали собственные и иных авторов антисоветские произведения и обсуждали их. Мы дискутировали широко вопросы искусства, философии и политики. Причем Бронников всегда учил нас, что подлинное истинное искусство может быть лишь враждебным политике, современному политическому строю. На собраниях клуба ставились доклады о киноискусстве, трактуемые нами с точки зрения враждебной социальной системы. В дальнейшем я обязуюсь конкретизировать и детализировать данные мною показания – Энн Ефимов, 23 марта 1932 года. Допросил Бузников. Коллеги Николая Николаевича Ефимова называли его пионером киноведения. Так оно и есть. Еще в юности, заболев новым поразившим общество недугом – киноманией, он не избавился от него до конца жизни. Историки кино считают, что Ефимов в течение многих лет – был самым крупным знатоком западного, в особенности немецкого кинематографа в нашей стране. Николай Николаевич Ефимов родился в 1905 году в дворянской семье в Царском селе. О его родителях почти ничего не известно. По словам друзей и сослуживцев, Николай Николаевич не любил о них рассказывать. Он вообще был замкнутым и немногословным человеком и при этом восхищался неисчерпаемой памятью. В положенное время родители отдали мальчикам Николаевскую мужскую классическую гимназию, переименованную после революции 1917 года в первую трудовую школу. Сегодня на мемориальной доске, висящей на стене здания, выбиты фамилии прославленного директора и знаменитых учеников, в том числе Ефимова. В этом здании бывшей Николаевской мужской классической гимназии В 1896-1905 году жил и работал выдающийся русский поэт и педагог Иннокентий Федорович Анинский. Здесь учились поэты Гумилев, Отсуп, Раевский, Отсуп, Кривич, Клиновский, Рождественский, искусствовед Пунин, Стратонавт Васенко, географы Визе, Павлов, врачи Глазунов, Светлов, композитор Дешевов, деятели театра и кино Акимов, Горданов, Гольдберг, Свирин, Иванов, Ефимов, Мирвис. Учеба в школе совпала с тяжелыми переломными для всей страны годами. Царскому селу, где располагалась царская резиденция, суждено было испытать и ужасы революционных событий, и последовавшие вслед за ними дни гражданской войны. О них вспоминала... «Царская селка Людмила Алексеевна Баранова, зекжда, с детства знакомая с Ефимовым. В нашей квартире было шесть комнат и большая кухня. Вот эта кухня и стала прибежищем для всей семьи, так как дров для отопления всей квартиры не было. На кухне готовили, ели, купались в корыте, а спать уходили в комнаты и ложились в ледяные постели». Там на кухне мы встретили 1920 год. Я впервые участвовала в традиционной встрече Нового года, оставшейся от старого доброго времени. Но год начинался недобрый. Можно ли сказать, что мы голодали? Бабушка выдумывала разные форшмаки из картофельной шелухи и селедочных голов. Лакомством были лепешки из кофейной гущи на сахарине. Примечание. Баранова, Зигжда, Л. «Воспоминания старожила города царскосельская газета, 12 сентября 2000 года. Конец примечания. Можно предположить, что обстановка в доме Ефимовых мало отличалась от той, которая рассказана в заметке Барановой. Между тем, большая дружная семья Зигжда, славившаяся своим гостеприимством, фортепианными вечерами, веселыми детскими праздниками, привлекала молодого Николая Ефимова. Он стал частым гостем в их доме. По допросу от 8 апреля 1932 года видно, что Ефимов был очень напуган арестом, поэтому рассказывал о дружественной семье зекжда приводя очень опасные сведения и ложные факты, новые и новые фамилии. С Бронниковым М.Д., организатором и идеологом безымянного клуба, я познакомился в семье зекжда С семьей, которая живет в детском селе постоянно, я знаком еще с очень давних времен, со школьной скамьи. Семья Зегжда – чрезвычайно оригинальная семья по нашим временам. Это крайние реакционеры, чрезвычайно гордящиеся своим потомственным дворянством и сохранившие зверскую ненависть ко всему новому, ко всему советскому. Во время моих регулярных и весьма частых посещений этой семьи, сейчас я там не бываю, я имел возможность наблюдать следующее. Каждую субботу к ним в детское собирались все четыре брата Зегжда со своими семьями, а также собиралось еще много другого народа. Бывало и много молодежи, которая обосабливалась в свой кружок. Из молодежи там бывали Тихонова, Дидерикс, сын фабриканта, Брандорф, Бронников и другие. Старики, то есть взрослые, обособлялись также в свой кружок, проводя чаще всего время за картами. Дом Зегжда – Вообще был на открытую ногу, и там я постоянно встречал новых лиц. Разговоры, ведущиеся постоянно в этом доме, носили крайне антисоветский, почти черносотенный характер. Особенно восторженно встречались всякие махровые анекдоты, измывающиеся над современностью. Для всех братьев Зегжда, один из них хозяин того дома, о котором я говорю, инженер Алексей Станиславович чрезвычайно также характерен. Крайняя нетерпимость к евреям. Слово «жид» вообще не сходит у них с языка. В 1924 году, когда до ареста было еще далеко, Ефимов, закончив школу, поступил на открывшийся факультет киноискусства. Высший государственных курсов искусствознания при Государственном институте истории искусств. ГИИИ. Его преподавателями были Гвоздев, Салертинский, Тынянов, Эхенбаум, Козинцев, Трауберг, деканов факультета Макульский. Да и первый выпуск факультета киноискусства богатыми именами. На одном курсе с Ефимовым учились Трауберг, Шапиро, Арнольди, Минц, Ягдфельд. Запомним последние два имени. Они еще встретятся в нашем повествовании. Уже через год Ефимова пригласили в состав только что образованного кинокомитета. И после окончания учебы он остался научным сотрудником в этом учреждении. В это время комитетом заведовал Макульский, а единственным сотрудником был Арнольди. Глубокие знания в области западноевропейского кино и феноменальная память позволили Ефимову еще только выпускнику киноведческого факультета сразу же стать научным сотрудником кинокомитета. Помимо того, еще в студенческие годы, 1926 год, Ефимов выпустил в издательстве «Академия» составленную им первую книгу «Сборник немецкие киноактеры» в которую входили 127 биографических статей и справок. С тех пор его справедливо считали ведущим специалистом по германскому кино. Друг и соратник Ефимова, киновед Арнольди, писал «Неисчерпаемыми запасами памяти всегда владел Ефимов. Когда-то мы с ним развлекались проверкой собранных в его памяти сведений. Я раскрывал наугад какой-нибудь журнал и читал перечень артистов» а Николай Николаевич назвал фильм, в котором они участвовали. Однажды, в ответ на названные мной имена из старого немецкого журнала, он уверенно сказал, нет такого фильма, в котором снимались вместе эти артисты. Примечание. Арнольди Э. М. из воспоминаний о первых шагах нашего киноведения», из «Истории Ленфильма», статьи, воспоминания, документы, 1920-е годы. Выпуск 1. Ленинград. 1968 год. Страница 227. Конец примечания. В царском селе, когда жизнь наладилась, члены семьи Зегжда стали делать оперные постановки. Ефимов, скорее всего, был не только зрителем, но и вдохновителем этих спектаклей. Баранова Зегжда писала в своих воспоминаниях. Организаторы музыкальных постановок взялись за оперу «Доргомышского русалка». Опера эта с ее прекрасной музыкой и замечательной постановкой имела огромный успех. Зрители требовали от инициаторов следующих постановок, и окрыленные успехом организаторы задумали осуществить очень сложную постановку оперы «Гуно Фауст». Мне помнится, что эта опера была выбрана специально, чтобы за главную партию Маргариты спела Зинаида Васильевна Оглоблина, моя тетя, своим прекрасным голосом, лирическим сопрано. Ранее она пела на сцене первой школы письмо Татьяны из оперы Чайковского Евгения Онегин с большим успехом. По специальности она была врач-хирург, окончившая в 1912 году первый женский медицинский институт. Петя научилась в детском селе у педагога Буткевич, который жила в доме у Русовой, имя ее я, к сожалению, забыла. Партия Маргариты была ее дебютом на сцене ратуши. Известно, что Николая Ефимова связывали какие-то особенные отношения с Зинаидой Васильевной Зегжда Оглобленной. В 1944 году она получила от Эфимова письмо из госпиталя, в котором он вспоминает ее маргаритум «В гимназии, где с музой я дружил, где Иннокентий Анинский бродил, был Пушкин бронзовой с кудрявой головой. Явились вы впервые предо мной. Вы слышите, как музыка звучит? Вы были лучшую из многих Маргарит. Король жил в фуле, и пришла печаль. Так пели вы, за прялкой под рояль. А через два года, в 1946 году, в первом хирургическом отделении больницы имени Эрисмана, профессор оглобленно лечила и буквально поставила на ноги тяжело раненого в годы войны Ефимова. Но подробности их дальнейших отношений нам неизвестны. Тем более, что Оглоблина вскоре умерла в 1951 году в возрасте 67 лет. Наверное, Зинаида Васильевна не знала о том, что говорил Ефимов на допросах о ее семье. Да и судя по тому, что она в 1946 году была на свободе, работая профессором в больнице, сведениям, порочащим семью зекжда Просто не дали ходу. Однако Ефимов тогда, в 1932 году, давал откровенные показания и на свое кинематографическое окружение, тем самым все более увеличивая круг людей, уличенных им в антисоветских взглядах. В частности, на том же допросе 8 апреля он подробно рассказывал о своих знакомых кинематографистах, о которых нам почти ничего не известно. Как я уже сказал, в этом доме я и познакомился с Бронниковым, с тех пор игравшим в моей жизни чрезвычайную роль и ставшим для меня наиболее близким другом и наставником. После моего знакомства с Ремезовым, которого вскоре же я привел к Бронникову, мы все трое решили организовать безымянный клуб. Эта антисоветская организация создалась у нас в первую же нашу совместную встречу в начале 1930 года. С тех пор, вплоть до отъезда Ремезова в Ашхаббат, собрания нашего клуба происходили регулярно. Эти собрания, проходившие организованным порядком, обычно посвящались чтению своих собственных литературных произведений, а также взаимному ознакомлению с журналами «Журнал без имени», издававшимся мною, и «Журнал с именем», издававшимся Бронниковым. Кроме того, ставили специально приготовленные к собраниям клуба доклады и рефераты, трактовавшие ту или иную искусствоведческую критику с антисоветской точки зрения. Бронников стремился привить членам клуба интерес к современной западноевропейской фашистской литературе и повести клуб по этому руслу. Обычно он выступал сам с чтением переводов, как то Пруста и других современных мастеров – воинствующие прозы и поэзии Запада. Большое тяготение он испытывал сам и нам старался внушить к фашисту Морану, написавшему, как известно, непримиримо воинственную книжку «Я жгу Москву». Из тех же соображений он старался усиливать мой интерес к Фрейду. В философском отношении весьма реакционеру, под знаком которого была написана мною антисоветская прозаическая вещь, «Земля отброшена влево», зачитанное мною на безымянном клубе. А также на безымянном же клубе был сделан ряд докладов, в частности, о земле Довженко, вызвавшие особо горячие дебаты на наших собраниях. На этих наших собраниях дважды была моя знакомая Фанни Моисеевна Минц. Примечание. Имя Минц неоднократно встречается в материалах дела, однако арестована она не была. По данным, полученным от киноведа Багрова, Минц, родившаяся в 1906 году, закончила киноотделение высших государственных курсов искусствознания при ГИИ с квалификацией киноведа в 1930 году. Будучи студенткой, она участвовала в заседаниях кинокомитета – что студенты делали нечасто. В начале 1930-х годов Минц работала на Ленинградской кинофабрике помощником режиссера, печаталась в прессе, составляла библиографические указатели. Вместе с Земцовым Минц подготовила указатель кино в России, оставшийся, насколько известно, неопубликованным. В 1934-м вышла ее брошюра «Новые книги по кино и фотопромышленности» за 1934 год. О дальнейшей судьбе ее неизвестно. Конец примечания. Сотрудник кинофабрики живет на бассейне, который я предполагал вовлечь в наш безымянный клуб, но которая разошлась с Бронниковым на почве различного отношения к формализму. Фанни Минц убежденная формалистка. Минц училась вместе со мною на киносекции Института истории и искусств, и оттуда я ее знаю. Она придерживается резких антисоветских воззрений и весьма нетерпимо относится к современному строю. Особую ненависть ее вызывает Сталин и вся сталинская политика индустриализации и коллективизации страны. Всем, кто так или иначе выступает против современной политики, она горячо симпатизирует. Во время деятельности правой оппозиции она испытывала горячие симпатии к Рыкову, Бухарину и Каменеву. Но когда они пошли на попятну и признали свои ошибки, она воспылала к ним ненавистью. Процесс промпартии ее сильно взбудоражил. И она долго носилась с семенами, попавших на скамью подсудимых, поднимая их на щит и призывая брать пример с этих людей. В раскаянии этих людей она не поверила. Обладая огромной выдержкой, большой силой воли, прекрасной способностью спорить и доказывать правоту своей точки зрения, она в противовес Бронникову является сторонницей решительных мер и решительных действий вплоть до террора. В деятельность свою она, несмотря на наши близкие отношения, меня не посвящала. Краешком я узнала о существовании этой деятельности тогда, когда в один из острых политических моментов последнего времени она принесла мне с просьбой спрятать у себя свою киноколлекцию, объяснив свой поступок тем, что она ожидает прихода к себе непрошенных гостей и ареста своего». На мою реприку что я в силу своего примыкания к антисоветскому объединению могу скорее ожидать репрессии, она ответила, что опасность ареста ее во много раз реальнее и значительнее. В самое последнее время, уже после моего выхода из безымянного клуба и после резкого разрыва моего с зегждами на политической почве, Зегжды заявили, что они не могут поддерживать личных отношений с теми людьми, которые полностью не разделяют их политических антисоветских взглядов. Я мало-помалу стал уходить и от Минц. Но под новый 1932 год я послал ей обычную поздравительную открытку с обычными для меня вопросами о фильмах, понравившихся ей за сезон 1931 года, где, кстати, спросил ее о настроениях и жизни за то время, пока мы не виделись. Ответ Минц показался мне очень странным и опасным. Она прислала мне открытку без подписи, написанную печатными буквами. Эта открытка, минуя почту, была передана швейцару моего учреждения. В открытке этой Минц написала мне примерно следующее. «Вы совершенно правы» что политические несогласия прерывают личные связи. Открытка заканчивается так. «Иду на вас, то есть на людей, перестраивающихся на все советское, или к черту». Эту открытку я переписал в свой дневник особо сокровенных записей, писанные латинскими буквами. Там она есть на последней странице – Зная политические взгляды Минц, ее решительность и непримиримость, я уверен, что эта последняя фраза открытки написана Минц не зря, а имеет под собой какую-то практическую подоснову. Узнав об аресте Бронникова, я послал Минц предупреждение с тем, чтобы она приготовилась к возможному аресту и ее. Минц находится в большой дружбе с художником Гомеца Домбровский его женой Беккер. В тексте протокола фамилия написана неразборчиво. Мы предполагаем, что речь об Елене Юрьевне Геллер, которым близки я и Бронников. Примечание. Гомец – государственное объединение музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий. Конец примечания. Одно время Бронников чрезвычайно часто посещал Домбровских, а те, в свою очередь, Бронникова. Оба они, и Домбровский, и Елена Беккер, учились также в Институте истории искусств и представляют собою в жизни типичных богемцев, однако настроенных антисоветских и считавших даже меня чуть ли не большевиком, который в один прекрасный день сможет донести о них в ГПУ. Последний период сталинской политики чрезвычайно озлобил Домбровского, который теперь все более и более откатывается на крайне правые позиции. К Домбровским же в вхож кинорежиссер Минц, однофамилец Ф. М. Минц, и член группы арестованного Ювачева Хармса. Минц совместно с Домбровским, как я знаю, имели антисоветскую группу-оптимисты, состоявшую из киноработников, куда входили также Чарли Маневич и Магдалина Лазовская, во всем следовавшая минсу Примечание. Павел Чарли Маневич, студент, рабочий Путиловского завода, играл в художественной самодеятельности комические роли. Конец примечания. Группа эта существовала еще в самое последнее время, но возобновилась ли она после возвращения Минца из Ашхабада, мне неизвестно. В Ашхабад Минц уехал в конце 1930-х годов, видимо, 1920-х. Автор. После своего изгнания из ленинградской кинофабрики. Туда же он увез с собой сценариста Якфельда – также учившегося вместе со мной на киносекции Института Истории Искусств. наш Ашхаббатской кинофабрике Минцем была организована контрреволюционная вредительская группа, которая занялась тем, что сознательно стала растрачивать средства фабрики на абсолютно ненужные съемки, снимали, например, в течение целого дня одни облака и проводя антисоветскую линию в продукции фабрики. В группу помимо Минца входили Якфельд, Ремезов, оператор, Селивестров, проникшийся особым увлечением кабариутской программе Минца. Якфельду Минц предлагал написать сценарий на тему о необходимости поставить СССР под огромный стеклянный колпак с тем, чтобы никакие влияния не проникали из-под этого колпака на другую половину мира и чтобы производимый в стране эксперимент Территориально не расширился бы. Якфельд взялся написать такой сценарий, но ничего такого, чтобы можно было бы протащить через цензуру обманным путем, у него не вышло. Деятельность группы Минца обошлась Ахшабадской кинофабрике в большую копеечку и разорила фабрику. Эта деятельность скрылась по случайному поводу. склоки на романтической почве. И после статьи, появившейся в Московской киногазете, адская фабрика была закрыта, и Ремезову, Минцу и другим местное ГПУ предложило покинуть Ашхабад. Об этой ашхабадской истории я слышал от Ремезова. Минц в настоящее время работает в Востоккино режиссёром. Н. Ефимов 8 апреля 1932 года допросил Бузников. Николай Николаевич Ефимов получил относительно мягкий приговор лишить права проживания в 12 пунктах и Уральской области сроком на 3 года. С 20.03.00 с прикреплением. После освобождения Ему удалось остаться в обойме советских киноведов. У него даже выходили монографии. В 1936 году монография Георг Вильгельм Папст. В 1937 году Франческа Галь, написанная в соавторстве Сарнольде. В Зубовском особняке на Исаакиевской писал автор статьи о киноведах Багров. Ефимов проработал до самого 1936 года. Когда комитет был распущен, тогда же была ликвидирована и материальная база киноведения на Исакиевской, кинокабинет, созданный в 1924 году первым историком отечественного кино Лихачёвым. Троих сотрудников, изуитова, на тот момент он был заведующим Арнольди и Ефимова приютили с имуществом упраздненного кинокабинета в Ленинградском доме кино, где они могли заниматься культмассовой работой и в порядке частной инициативы научными исследованиями. примечание Багров П. Об авторе книги и немного о ее герое. Ефимов Н.Н. Евгений Червяков. Конец примечания. Скончался Ефимов в 1975 году. Цена, которой далось ему освобождение и дальнейшая работа, была очень высокой. Его сослуживица Ариадна Леонидовна Сокольская вспоминала. Николай Николаевич был человек насмерть запуганный, совершенно стертый человек, прибитый. Это сквозило во всем его облике. Тридцать седьмой год обрушился на них на всех, ведь была арестована большая часть довоенных сотрудников института. Он очень боялся советской власти и все время опасался прогневить начальство, что нас всех безмерно раздражало. У меня с ней был конфликт, потому что когда мы стали делать первый секторальный сборник «Молодые режиссеры советского кино», Ефимов ужасно возражал против того, чтобы в сборнике участвовали Неязоркая и Майя Туровская. Он был хорошим фактографом и считал себя настоящим киноведом, а все эти барышни, и мы в том числе, его раздражали. Мы пришли из других профессий, работали по-другому. Арнольди все-таки как-то соотносился с современностью и потому был живым человеком. А Ефимов считал, что он единственное все понимает, а на самом деле не понимал ничего. Но, повторяю, он был человек пуганый, а мы, наверное, были молодые и жестокие. Вглядываться, почему и откуда это, мы не хотели. А у него, наверное, была тяжелая биография. Страхи его были оправданы. Он был гораздо более достойным человеком, чем нам представлялся тогда».